Глава 3. Бегство из участка. Леди Деорво стремительно обернулся ко мне, и я остановилась. Пальцы безвольно соскользнули с локтя законника, и я спрятала руки за спину, как застеснявшаяся воспитанница пансиона. А он широким шагом двинулся прямо ко мне. Высокий, красивый законника выручать прислал ждал, волновался. Может, он и от вампира меня бы защищал, если бы я ему про вампира сказала. Как-то я к такому не привыкла. Мысли метались, вспогнутыми кошкой и воробьями. А де Орва уже в пару широких шагов одолел приёмную, окинул меня быстрым взглядом. Я впервые смутилась изорванной в клочья юбки. Раньше мне всё равно было, кто и что обо мне подумает. «Я убью Бараку!» – выдохнул он и схватил меня за плечи, будто собираясь прижать к груди. Кхм-кхм! Кашель законника прозвучал, как выстрел над ухом. Мы оба вздрогнули, будто оба одновременно умудрились про него забыть. «Не стоит предупреждать об убийстве, тем более полицейского, заранее. Сложнее будет доказать несчастный случай». Тонко улыбнулся законник. «И вообще не стоит!» Он выразительно прошелся взглядом по рукам де Орва на моих плечах. «Здесь». Мы оба воровато огляделись, словно парочка воришек-щипачей, пойманных с рукой в чужом кармане. Я чуть не ткнулась носом в дежурного полицейского, аж перевесившегося через стойку, чтобы получше рассмотреть, как наследник де Орва тискает плечи некогда сбежавшей от него невесты. Де Орва прерывисто вздохнул и руки все-таки разжал. Медленно так, неторопливо. Будто его вовсе не смущали устремленные со всех сторон взгляды не только полицейских, но и утренних посетителей, включая дамочку богемного вида, пристально глядящую на нас и торопливо строчащую в блокноте. Зато они смущали меня. «Ничего не было. Иллюзия», – строго сказала я полицейскому. Романтическая фантазия старой девы. А у нас артефакт. Нахально ткнул пальцем в зеркало молоденький дежурный. Не активирован, напомнила я. Он покраснел. Так это заряд денег стоит. Экономить велено, без нужды не включаем. Я мысленно хмыкнула. Бесперебойная работа всех полицейских артефактов оплачивается имперской казной. Любопытно, сколько еще отличий от работы нормального участка найдут имперские дознаватели, когда явятся сюда. Похоже, участие в заговоре для господина начальника полиции и впрямь единственный способ сохранить свое место на новом независимом юге. Или нет? А вот уж это точно не мое дело. С леди все в порядке, мы вмешались вовремя. Успокаивающе продолжала ворковать законник. Со мной не всё в порядке. И опоздали вы на целую ночь. Но рассказывать об этом, конечно же, не станем. Простите, выпалил Деорва, глядя на меня глазами побитой собаки. Простите меня, летиция, леди. Ой, надеюсь, я не вслух сказала. Ой-ой-ой, не может быть. За то, что всё это допустил. Он снова дёрнулся схватить меня за плечи, остановился сам и чуть не застонал. Я не знаю, что нашло на Мариту и её дочь, почему они выдвинули это абсурдное обвинение. Всё же Марита, впрочем, я ей не сомневалась, одни лишь слова Агаты такого серьёзного влияния не имеют. Милая невестка надеется на меня надавить, а не боится, что я наоборот обозлюсь. «Но клянусь, я сделал все, чтобы вытащить вас еще вечером. Мы гонялись за начальником полиции по всему городу». «Редкий мастер уклонения. Система только что тут был, его подчиненными и прислугой отработана в совершенстве». «Одобрил чужой профессионализм законник». «Простите меня, потому что сам я себе этого никогда не прощу». И де Орва стиснул мою ладонь обеими руками. Я включил артефакт, радостно объявил мне дежурный. Пойдёмте отсюда, Кристоф, лорд, пробормотал я. Не отпуская рук, он потянул меня к выходу. Барышня с блокнотом ринулась на перерез. Леди Летиция, пару слов для прессы. Вас отпустили на поруке? Что будет с родом де Мулино, если вас признают виновной? Какие отношения связывают вас с наследником де Орва? Кто вас сюда пустил? Рявкнул законник. Не ожидала, что в сухой груди старикана прячется ядовитый командирский рык. Не полицейский участок, а проходной двор. Из какого выезда, не? Мы предъявим вам иск. Он торопливо вклинился между нами и репортёршей и помахал ладонью, красноречиво указывая на выход. Не дожидаясь, пока я среагирую, Деорва обнял меня за талию и ринулся вон из участка с такой скоростью, что пару раз я просто перебирала ногами в воздухе, как декоративная собачка на руках у светской дамы. Так, полуобнявшись, мы и вылетели на крыльцо. Господам, сейчас мы наблюдаем вопиющее нарушение законности. Братоубийца выходит из тюрьмы, не просидев там и соток. Связано ли это с тем, что леди де Молину считается имперским офицером? Под предлогом того, что военные, видите ли, защитили нас во время войны. Хотя на нас-то как раз никто и не нападал. Теперь им дозволяется убивать мирных подданных южных герцогств, когда им угодно. Высокий, тощий, как жертв тип в расхрыстанном темном жилете и слишком широкой, словно с чужого плеча белой рубашки, Размахивал руками как безумный и надсаживая горло, орал перед собравшейся у крыльца толпой репортёров. Не таких шустрых, как дамы в приёмной участка, но тоже весьма бойких. Стоило нам появиться наверху лестницы, как они бегом ринулись навстречу, задевая недавнего оратора плечами и заставляя его вертеться от толчков, как щепку в водовороте. Леди де Малино, вы убили брата, чтобы возглавить род? Или это был припадок ума помешательства? Вы всё ещё думаете, что на войне и приняли лорда Тристана за алимского офицера? Почему вас отпустили? Наследник де Орва оказал давление на полицию. Лорд Криштоф, как давно длится ваша связь? Леди беременна? Вы будете предъявлять права на ребёнка, если леди осудят? В уличном фонтанчике резко вскипела вода и начала медленно подниматься над чашей. Де Орва развернулся на каблуках, кажется, готовый закрутить вокруг нас карусель защитных заклинаний. Или врал, что не успел на войну, или ликвидация завалов в столице было занятием куда более опасным, чем я думала. Я потратила еще мгновение, глядя, как я пячусь под напором галдящих репортеров, и становлюсь с Де Орва спина к спине. «А я еще вполне ничего, даже такая встрепанная». Или это я себе польстила? А, ладно, не о том сейчас. Я схватила Деорва за руку, и мы быстро, но аккуратно прошмыгнули за спинами толпящихся вокруг моих иллюзии репортёров. Мы уже сбегали по лестнице, когда кто-то глазастый заорал: "Вот они, а это иллюзии!" Репортёры дружно развернулись к нам, выскочившие из участка законник С размаху врезался в толпу и принялся работать локтями. Пустите меня, лорд, леди, ничего им не говорите. Законник к этим рвётся. Значит, они настоящие, а те подделка. Уже ринувшийся к нам каратишка в развивающемся пиджаке замахал руками, едва не рухнув со ступеньек, и кинулся обратно. Бегом, мои иллюзии долго не держатся. Я чуть не кубарем скатилась с последних ступенек на задний двор. Там моя коляска. Деорва обогнал меня в два прыжка и рванул в обход здания. Я подхватила юбки и припустила за ним. Не громкий хлопок, я сквозь голдёж газетчиков даже не услышала, а вот вопль прозвучал отчётливо. Лопнула, леди лопнула в дребезги, держи настоящих удирают. «Отрезай их, у них там наверняка коляска!» И вся репортерская свора с топотом и гиканьем ринулась за нами в погоню. Я поднажала, едва не врезавшись де Орва в спину. На перерез нам, растопырив руки и полы пиджака, выскочил тот самый коротышка. «Летает он на своем пиджаке, что ли?» Де Орва сгреб меня в охапку и дернул в сторону. Выпрыгнувшая на нас барышня полетела к убарям. «Имперские офицеры избивают наших южных женщин!» Тощий тип в широкой рубашке вынурнул мне весть откуда и завыл мне в лицо, даже не пытаясь помочь ковыряющейся на земле репортерше. «Это наши внутренние разборки!» – успела крикнуть я. «По-вашему, эта несчастная тоже офицер?» Отлетая в сторону от пинка де Орва, завопил он. «По-моему, я тоже женщина!» Леди, мы только поговорить, пару слов для прессы. Топот за спиной нарастал. Стойте, леди, хуже будет. Неужели две пары слов? Им хоть слово скажи, такого потом насочиняют. Де Орво начал задыхаться. А если молчать, всё то... равно насочиняют, но хоть судиться можно. Он снова ухватил меня за запястье и поволок. Грудь его ходила как кузнечные мехи, по лицу катился пот, а дыхание клокотало. Я поняла, что ещё немного нас нагонят, окружат и возьмут интервью. Хей-я, хей, хей-я. Хей Дробный топот копыт и грохот колёс налетел сзади. Дыхнуло ветром и конским потом. Кто-то из газетчиков заорал, а мимо меня плавно пронеслась вороная запряжка. С ионным сигурдом на облочке. Запрыгивайте, скорее, завопил он. Ап! Меня словно железным обручем стянуло талию, приподняло над землёй, и в вихре собственного визга и лохмотьев юбок я пролетела над стремительно вертящимся колесом и рухнула на дно коляски. Ап! Следом в длинном прыжке метнулся Деорова, с налёта вырывая вожжи у сигурда. Пошли в галоп. Хейя! Заралон и выхваченный невесть откуда кнут со свистом описал круг над головами лошадей. Пара истошно заржала и рванула в галоп. Отброшенный толчком Сигурд кувырком перелетел через меня и рухнул на сиденье коляски. Вслед нам летел такой же истошный вопль. Вот так они топчут южные свободы своими имперскими копытами.